Отлет. Посадочная капсула опустилась, как только на землю легла мгла. Черная она была незаметна на фоне неба. Лишь звезды гасли, заслоненные ее корпусом. Девчушка испуганно прижалась к плечу Рея. Его она тоже боялась, но не так сильно. Греб открыл дверь, которая называлась люк. Дора помогла затащить... Внутрь тюки, лежащие отдельно. Мириам вытащила наружу два увесистых мешка. «Ого!» — Рэй попытался приподнять один из них. «Кажется, все!» — Греб осветил фонариком поляну. «Рэй, мы улетаем!» «Лошаки, и все, что здесь осталось, твое!» «О нас постарайся не рассказывать!» «Не поверят, смеяться будут!» «Греб, Крис, я остаюсь», — произнесла Дора. «Ты не можешь остаться. Ты жена Криса. Вы обещали, что отпустите меня. Слово дали. Да разве в этом дело? Ты свободный человек. Сама решаешь. Но почему? Тавия и Сет. Я должна спасти Сет. Я давно решила. Вы обещали отпустить меня».